61. Подходя к перекрестку, Стюарт с Зегетом бросили по ручной гранате. Те, ударюшись о стены, отскочили дальше в рукава коридора. Послышались отчаянные крики, но после сдвоенного взрыва все смолкло. И первый перекресток удалось проскочить без проблем, а Риверсу даже удалось подобрать два броненных автомата, став тем самым полноценной боевой единицей. Когда миновали первый перекрёсток, прибавилось работы и у Макса с Кастером. Теперь им приходилось пятиться, не имея возможности видеть, что происходит впереди. Заложники сперва обрыкались, но после пары толчков затихли и шли более спокойно. Макс положил ствол автомата на причёс заложника и так двигался. Точно так же поступил Кастер. Кто-то осмелился выглянуть из-за угла, и Брюстер, не раздумывая, открыл стеньбу и скошил стену и отбил всякое желание преследовать их по крайней мере этих охранников. которые же и без того понесли серьезные потери. На следующем перекрестке к ним прилетело сразу три гранаты. Назад, крикнул Стюарт, но уйти далеко не удалось, всего на пару шагов назад, и гранаты взорвались. Взрыв больно ударил по ушам, и Макс почувствовал, что оглох. Но даже через глухоту он услышал дикий крик одного из заложников, второй погиб на месте, прикрыл с собой всех остальных, приникших в стене. Стюарт поддерживал раненого рабочего, держа на прицеле коридор. Загит активировал ещё две гранаты, забросил их, как в первом случае. Пошли, тоже с командой S-T-A-V-E-S. Вся группа продавила движение. Загит тащил уже мёртвого рабочего. Надо чего, он это делает, Макс спрашивать не стал. Грохнул взрыв, и они благополучно проскочили во второй перекрёсток. Зато на следующем они уже так не подставились. Раненого, который жутко кричал и демаскировал их движение, бросили вперёд, и это сработало. Снова вылетели гранаты и рабочего разорвало на части. Экономия гранаты на этот раз пошли только слепой стрельбой в сторону предполагаемого противника, заставляя его спрятаться и давая возможность пройти отступающим солдатам. Макс отдал свой щит Стюарту, полагая, что ему самому тот не так нужен, как капралу. А вместе с ним и половину своих ручных гранат, оставив себе только две штуки. Так они двигались, иногда меняя тактические приёмы, но как не экономили гранаты, они всё же закончились. Скорее Макс увидел, зачем Зэгг тащил с собой мёртвого рабочего. Однажды им под ноги прилетела одиночная граната, от которой, в принципе, невозможно было отвертеться, и тогда Зегет просто накрыл ее мертвым телом. Раздался взрыв, подбросивший рабочего кверху, и он попросил остальных жутко заорать и закричал сам. На крик сбежалась охрана, думая, что диверсанты обезврежены, но не тут-то было. Все двадцать пять охранников полегли под очередями спрутов, обеспечив им чистый проход через несколько перекрестков. Когда встречались коридоры с дверями, то прежде чем их пройти, они простреливали стены, зная по своему прошлому опыту, что они легко пробиваемы и что там может быть засада. Патроны к привычным спутём уже давно закончились, и приходилось действовать трофейными стволами, присмотрев на набросном из прошлого раза с значительным количеством боеприпасов. С собой несся только один Спор-500 и за 7 гранат к нему. Чисто отодрапотал жилет, быстро выглянул в коридор. Что-то они задумали, подозрительно сказал Стюарт. уж слишком легко мы проходим пятый перекрёсток, не встречая сопротивления. Тем не менее, нам нужно двигаться вперёд. Группа продолжила двигаться вперёд. Трое шли вперёд, а двое остались на месте, прикрывая от возможной атаки сзади. Однажды они чудом остались живы, когда их атаковали с двух сторон. Именно так дали легли последние живые щиты и вышли все гранаты, с помощью которых всё же удалось вырваться из западни, отделавшись лишь умятинами на бронежилетах. Теперь они шли сверху осторожно, каждый держал в руках подвосу эмпа, готовый в любую секунду превратить любого в удар шлак. "Дерт, сколько нам ещё идти?" спросил Ставис Уриверса, который лучше всех разбирался в топографии. Всевозможные карты и схемы были его коньком. "Ещё пять перекрёстков, потом длинный коридор и мы у нужной нам шахты. Хорошо." Как только он это сказал, стены покрылись мелкими точками, и было даже неясно, из какой стены ведут огонь. Тройка наемников упала в ответ, огрызаясь огнем и поля во все стороны. К ним присоединились Макс с Кастером, принявшийся обстреливать обе стены с двух рук. Видимо, такая лавина пуль сделала свое дело, и защитники Цитадели отступили или оказались мертвой. Когда подбежали Макс с Кастером, Бертроль со Стюартом корчились на полу. Зэгат уже не шевелился. «Давай поднимайся», — говорил Макс, поднимая раненого в руки и ноги Стюарта. «Уже немного осталось». Сначала да обезболивающее, зло прошептал Стюарт. Иначе мы не пройдём и 10 метров. Хорошо. Мак быстро достал два шприца из походной аптечки, один вколол Эстеусу, другой Риверсу. Ещё? Может, не нужно. Ещё? Как знаешь. И Мак вколол ещё по одному шприцу. А теперь пошли. Так они и шли. Брюстер подержал Эстеуса а мешок Риверса. Оставшиеся перекрёстки они миновали, нещадно поливая их автоматным огнём, не давая никому высунуть и носа. нужно пройти ещё метров 300, сказал Бертрольд. Я помню этот коридорке в ногоголовой, сказал Макс, выбросив свой автомат и беря в руки спрут с подстольным гранатомётом. Как же, что их припасы не совместимы, запаздывало, подумал он. Сзади прилетели три гранаты. "Ложись", крикнул Макс, обликаясь особой стюартой и дёргая вниз кастра. Чёрт. Макс обернулся на крик. кричал Кастер, у которого буквально текла кровавая река из-под пробитого бронежилета. Брюстер выстрелил две гранаты в сторону врагов и надолго в студию в пыл преследования. Кастер, вставай, нам нужно уходить. Ты что, не видишь? У меня кишки пробиты. Макс колол максимально допустимую дозу обезболивающего. Стюарт с Бертрольдом продолжали простреливать подходы. Давай, Макс, попытался поднять Кастера, осталось совсем немножко. А, закручал мешко. Оставь меня. Иначе я сдох над брелового шока, лекарство не помогает. Максウェイ при пасе заканчивается, напомнил Стюарт, оставляя его автомат последний рожок с патронами. Нужно что-то решать. Выходите. Меня он всё равно не донесёт, часто дыша сказал Кастер. Дайте мне автомат. Я и хотя бы задержу. Держи, Макс дал Спрут. Он уже всё понял и не стал возводить бесполезные сопли, рассказывая о том, что они его всё равно вытащат и всё такое. Он знал, что это не так, и дозредил подсолник просто сказал: "Здесь ещё пять гранат. Выходите." Тройка стреляя продвигалась вперёд, сзади послышались выстрелы гранатомёта. Стюарт выбросил уже бесполезный свэмп и оттолкнул тяжёлую дверь. Все вошли в шахту, заклинили вход ещё одним автоматом и как могли быстро пошли наружу.